Мужчины, кто в европейском костюме, кто в белых штанах и многие щелмой, но не в виде обмотанной вокруг головы белой материи, как у мусульман, побывавших в Мекке, а в форме своеобразного головного убора, распадающегося на два потока, обрамляющих лоб, сходясь на его вершине, где часто виднелось украшение. Женщины, кроме едущих в автомобилях леди, одетых по приходящей европейской моде, носили преимущественно национальное сари. Десять метров цветной материи с тысячелетним искусством и отточенным вкусом так драпировали фигуру, что оттеняли ее женственность с картинно накинутым на голое плечо концом цветной полосы. Все это вместе с гордым видом индийских красавиц с пятнышком между бровями тонко подметила Аня, обратив на это внимание Андрюши. Он же наблюдал контрасты города, пестроту прилично одетых пешеходов и сидящих на раскаленных панелях, жалких нищих, врубящих, изможденных, худых, голодных. Великая страна набирала силы, но не избавилась еще от наследия колониализма и предрассудков прошлого. Неизжиты были еще касты, в том числе неприкасаемых, считавшихся кое-кем полулюдьми, хотя Конституция сделала их равными со всеми, и среди хорошо одетых пешеходов были прохожие из их числа. Советских моряков, да и Аню с Андреем, на улицах индийцы встречали дружелюбно. А потом снова Индийский океан. Африканские берега, Красное море с удивительными, видными на дне красноватыми водорослями, из-за которых море получило свое название. Наконец, Суэцкий канал, совсем узкий. Аня воображала, что по одной его сторону Африка, а по другую Азия. Об этом можно было бы поспорить, но ей так хотелось почувствовать себя между двумя континентами. Суэцкий канал с его шлюзами, автомобильной дорогой вдоль него и другими дорогами, уходившими в Африку и в Азию, показался Ане очень тесным. Корабли с трудом могли в нем разминуться. А в одном месте Андрей показал ей торчащие из воды мачты. Оказывается, здесь были до сих пор еще не поднятые суда, затопленные во время захвата канала израильтянами, едва не дошедшими до Каира. Здесь разгорелись тогда горячие бои. Шумный, знойный и пыльный суэц был переполнен разноязычной толпой. Англичане и шведы, американцы и африканцы, французы, греки, наконец, арабы из всех стран арабского мира, включая Египет. Не встречала, собственно, египтян. Потомков древних филахов которые, живя и ныне на берегах нила сохранили былой язык фараонов и строителей пирамид. Теперь египтянами считаются арабы, захватившие страну тысячу лет назад. После Суэца – Средиземное море. Оно показалось Ане особым, не похожим ни на полярные моря, ни на пройденные океаны. Ленивая, тихая, спокойная, с отраженным поистине летним, в зимние месяцы небом. Здесь, в Средиземном море, у Ани и состоялся столь важный для всей ее жизни разговор с отцом. Они стояли рядом на капитанском мостике. Седых строго следил, чтобы штурман и рулевой точно держали заданный курс, имея на это особо веские причины. Аня не знала о них. У нее были свои важные причины. Ну что ты, Растеночка, о чем поведать хочешь? Или я не догадался? Папа, милый, ты всегда все знаешь. Но повезло, что сейчас ошибаешься. Или не хотела поговорить? Нет, здесь ты прав. Но вот о чем не догадаешься? Ну, будто не знаю. Насмотрелся за время пути на одну парочку. Ах нет, папка, ну совсем не то. Или не об Андрюшке Корневе речь пойдет? О нем. Ты опять прав, я же говорил. И Аня стала вполголоса рассказывать о том, как Андрюша раскрыл ей в Беринговом проливе, когда они проходили мимо Америки, свой сокровенный замысел, которым пока не делится ни с кем, кроме Ани. И вот теперь, сам не решаясь поговорить с Иваном Семеновичем, просил Аню открыть отцу их тайну. Иван Семенович, выслушав дочь, присвистнул. — Вот тут дружили про Басилон. — Нашли консультанта. С американцами дружить захотели. А ты хоть знаешь, какова она, современная Америка? Обо всем вы слышали, читали, они понимали. Думаете, Бенди-Брэнди, Джинсы-Джимсы? Нет. В Америке не было Ты бывал, их встречал. Ты все знаешь, потому мы с Андрюшей и решили все тебе рассказать. Тогда мне придется повторить вам, как оно есть на самом деле. Вот мы посредиземному Средиземному морю плывем. И я в оба за курсом слежу. А почему, думаешь? Ну, за тех, кто на корабле. А еще больше. Из-за американцев. Мало того, что они ядерное вооружение наращивают, и любые переговоры об их сокращении срывали. Лишь бы в Европу свои ракеты с ядерными боеголовками сунуть. Их монополии страсть, как любят свой нос совать в чужие страны. Всех себе подчиненными, купленными или припугнутыми считают. Тогда же древние римляне, захватив весь прилегающий к этому Средиземному морю мир, не решали сделать. А эти современные Просвещенные, свободолюбивые, всей своей ягуарной тяжестью на островок в ближнем их море, как на маленькую зверюшку в сельве, навалились и растерзали. Да еще и облизываются, уверяют, что целый народ освободили. А по правде, так за колючую проволоку концлагеря, в который остров превратили, согнали да чего там будто газет не читала радио молчало причем же здесь курс корабля ну вот и приходится дочка ухо вострой держать эти нахальные янки тут поблизости мир насажждают